Глава 15. «Первая схватка состоялась», — говорил Мартин, глядя в зеркало десять дней спустя. «Но будет вторая, третья, и так до тех пор, пока...» Не докончив фразу, наглядел комнату, жалкую и неуютную, и взгляд его с грустью остановился на рукописях, хвалявшихся в углу в длинных конвертах, в том самом виде, в каком они были возвращены ему. Ему не что было купить марок для дальнейшей их отправки, и вот за неделю их набралась целая груда. Еще многие рукопись появятся завтра и послезавтра, пока все не вернутся к своему владыке. И он был уже не в состоянии рассылать их. Он уже целый месяц не платил за прокат машинки, и не мог заплатить, ибо у него едва хватало денег для уплаты за свое содержание и в посредническую контору. Он сел и задумчиво оглядел стол На нем были видны чернильные пятна, и Мартин почувствовал нежность к нему. «Милый старый стол», — сказал он, — «сколько счастливых часов я провел за тобой, и ты был всегда верным другом, от которого можно было не иметь Тайн. «Ты никогда не отталкивал меня, никогда не обижал незаслуженными отказами, никогда не сетовал на тяжесть работы». Он облокотился на стол и закрыл лицо руками. Слёзы подступили к его горлу. Ему вспомнилась его первая драка, когда он, тогда еще шестилетний мальчик, обливаясь слезами, отбивался от другого мальчика на два года старше его, который бил его кулаками и скоро довел до полного изнеможения. Он видел толпу мальчишек, стоявших кругом и кричавших, как дикари, пока, наконец, не упал, глотая кровь, текшую из носа и смешанную со слезами, струившимися из его подбитых глаз. «Бедный Клоп!» — пробормотал он. «И теперь тебя снова побили». «Побили окончательно». Но воспоминание об этой первой битве не исчезало, и все драки, которые за ней последовали, постепенно вспоминались Мартину. Полгода спустя масляная рожа, так звали мальчишку, опять напал на него. Но в этот раз Мартин подсадил ему синяк под глазом. Это был не так-то просто. Он вспомнил все битвы одну за другой. Масляная рожа всегда побеждал, Но Мартин никогда не уклонялся от боя. При этом воспоминании он вздрогнул от гордой радости. Он всегда был уверен, хотя потом ему и приходилось залечивать раны. Масляная рожа был подлым противником и не давал никогда пощады, а Мартин был стоек. Он был всегда стоек в бою. Потом Мартин увидал узкий переулок между двумя огромными домами. В конце переулка находилось одноэтажное здание, из которого доносился глухой ритмический шум машин, печатающих первое издание газеты «Анкерер». Мартину было 11 лет, а «Масляной роже» — 13, и оба они разносили газеты. Потому-то они и стояли у двери типографии. «Масляная рожа», разумеется, точно придрался к Мартину, между ними, наверное, началось бы новое побоище — если бы без четверти четыре двери типографии не отпирались и вся толпа мальчишек не устремилась за газетами. «Я тебя вздую завтра!» — пообещал ему Масляная Рожа. И Мартин, дрожащим от слез голосом, заявил, что придет завтра. И он прибежал на следующий день, удрав из школы, явившись на место битвы за две минуты до Масляной Рожи. Другие мальчики убеждали Мартина в его правоте и давали ему советы, следуя которым он непременно должен был побить противника. Но те же мальчики давали такие же советы и масляной рожи. Как они наслаждались битвой! Мартин подольше остановился на этом воспоминании и зависти подумал о том, какое удовольствие доставил им тогда этот спектакль. Битва началась... и продолжалось тридцать минут, как раз до открытия типографии. День за днем Мартин припоминал дни своего детства, эту вечную беготню из школы к воротам типографии. Он не мог быстро бегать. Все тело его ныло от постоянных драк, его руки были черны от сплошных синяков, тело было покрыто ссадинами, и некоторые раны начинали гноиться. У Мартина ныли ноги и руки, ныла спина, ныло все тело, и голова его отяжелела и почти не работала. В школе он уже не мог играть, забросил учение, Для него было мукой сидеть целый день за партой. Казалось, целые века прошли с тех пор, как начались эти ежедневные битвы, и время тянулось, как кошмар в непрестанном ожидании новой драки. «Почему нельзя побить масляную рожу?» — думал Мартин. Это сразу избавило бы его от всех мучений. Но никогда ему не приходило в голову сдаться и признать, что масляная рожа сильнее его. И вот Мартин день за днем таскал с коворотом типографии, больной душой и телом, учась великой науки, именуемой терпением и упорством. Он хотел во что бы то не стало побить своего вечного врага масляную рожу, который был также изможден и душой, и телом, и охотно прекратил бы эти побоище, если бы не подстрекание мальчишек-газетчиков, перед которыми он не хотел осрамиться. Однажды, после двадцатиминутной схватки, во время которой были соблюдены все условия борьбы, не хватать друг друга ниже пояса и не бить лежачего противника, Масляная рожа предложил считать, что они квиты. Мартина теперь вздрогнул от сладости этого воспоминания. Задыхаясь и кашляя кровью, текшей из его разбитых губ, он кинулся к масляной роже, выплюнул кровь, мешавшую ему говорить, и крикнул, что они вовсе не расквитались, что если масляная рожа выдохся, то пусть признается и прекращает борьбу. Но масляная рожа не захотел признаться, И битва продолжалась. На следующий день битва возобновилась, и возобновлялась так изо дня в день. Каждый раз в начале побоища Мартин очень страдал от боли, но потом она притуплялась, и он дрался ослепленной яростью, как в некоем сне, в видя перед собой лишь широкую физиономию масляной рожи с горящими зверским огнем глазами. Он сосредоточивал все свое внимание на этой роже, все остальное переставало существовать. В мире не было ничего, кроме этой рожи, и Мартин знал, что успокоится он лишь тогда, когда превратит ее в кровавое месиво или когда его собственная физиономия превратится в такое же месиво. Тогда можно будет прекратить состязание. Но считать, что они уже раскритались... Мартину представлялось невозможным. Случилось раз, что, придя к воротам типографии в обычное время, Мартин не нашел масляной рожи. Масляной рожи не пришел. Мальчики поздравляли Мартину, утверждая, что масляная рожа сдался, но Мартин не был удовлетворен таким исходом. Он не победил масляной рожи. Масляная рожа не победил его. Спор не был решен. Впоследствии выяснилось, что в тот самый день у масляной рожи внезапно умер отец. Мартин мысленно перескочил через несколько лет и видал себя сидящим на галерке в театре. Ему было 17 лет, и он только что вернулся из плавания. Среди зрителей поднялась ругань, кто-то кого-то толкнул — Мартин вмешался и встретился со сверкающими глазами своего старинного врага масляной рожи. — После спектакля я тебе всыплю, — шепнул Мартину его враг. Мартин кивнул головой. К ним направлялся блюститель порядка в райке. — Я буду тебя ждать после последнего действия, — прошептал Мартин, продолжая смотреть на сцену. Блюститель посмотрел на них и отошел. «Компанию подобрал?» — спросил он масляную рожу по окончанию действия. «Конечно!» «Я тоже позову кое-кого», — объявил Мартин. Во время антракта он навербовал себе партию. Трех молодцов с гвоздельного завода, пожарного, полдюжины матросов и столько же артельных с базаром.